Глава шестая «Почему не вернусь?» — тихонько спрашиваю я Любомиру. «Не надо меня так пугать. Меня дома Вацлав ждет». Образ жениха немного потускнел после эмоций, которые я испытала рядом с Меченым. Такое ощущение, что раньше я ела еду без соли и перца, а сейчас попробовала блюдо, приправленное специями. Оно яркое, вкусное, то есть такое каждый день есть не будешь. До добра такие мысли не доведут. Лучше вернуться к привычному. Вацлав — мой жених. Он любит меня, а я его. И никто, ни меченый, ни сам князь не разлучит нас. Ты так далека от древних обычаев княжества, с едва уловимой ноткой превосходства отвечает Мира. Отбор невест не при каждом князе делают, чтобы мы могли выучить наизусть порядок проведения. Отшучиваюсь я. «Отбор — это не только выбор невесты, но и других должностей при князе», — продолжает Мира, как ни в чем не бывало. Ее лицо оживляется. Так вот, какие тайны стремления Любомиры. Она хочет занять какую-то должность в доме князя. Она что, тоже не хочет победить в отборе и стать княгиней? Или это запасной вариант? Темная лошадка моя подруга Любомира. Советница при князе. «Веселит меня такое предположение. Представляю тебя, стоящую по правую руку от князя». Ее лицо на мгновение мрачается, а потом опять становится любезным, будто из-под маски проявились настоящие эмоции. «Вовсе нет». Голос мира меняется. Злится она, что ли, что я ненароком посмеялся над ее мечтой. Снова вглядываюсь в ее лицо, но она сохраняет абсолютное спокойствие. Ее недовольство выдают только интонации. «Истинная княгиня». Очень часто девушек оставляют на женской половине в няньках, помощницах жены князя или в тиреме, например, экономкой или ключницей. Да мало ли, для чего могут понадобиться расторопные девушки. «Для чего могут понадобиться расторопные девушки?» Уже с любопытством спрашиваю я. Иногда не прошедший отбор выходит замуж за ближников князя. Радует меня мира. Девушек из знатных семей могут выдать замуж за иностранных послов. В общем, использовать с выгодой для княжества. С каждым словом, подруги, мне это нравится все меньше и меньше. Получается, что если попал в терем к князю, то выхода нет. И нам с Вацлавом не быть вместе? Страшное будущее меня ждет, даже если проиграю отбор. Но если Вацлав явится ко двору князя и попросит моей руки, то есть шанс, что меня отдадут за него замуж. Как только приедет мой суженый, я ему расскажу новый план. «Мы с тобой уже невольно прошли три конкурса», — привлекает мое внимание Мира. «Хоть убейте, но никак не могу понять, про какие конкурсы она говорит. Я знаю только один». Умение готовить, да и тот еще идет. То, что Драгана проиграла, еще не значит, что мы выиграли. Мира, ты, наверное, ошиблась. Один только был, подсказываю я. Тот, который познакомил меня с Меченым. Подруга улыбается, а глаза озорно блестят. Я с тобой чувствую себя намного старше, чем я есть. Знаешь, такой умудренной опытом Матроной. Фыркаю в ответ на ее слова, и принимаюсь искать глазами Меченова. Зачем, я и сама не знаю. О чем бы ни говорила и не думала, взгляд его ищет. Наваждение какое-то. Я люблю Вацлава. Надо почаще себе такое повторять, а то словно в мороке. Не нравится мне собственное отношение к этому незнакомому воину. Рассказывай давай, старушка. Улыбаюсь я, а на душе кошки скребут. Что еще за конкурсы были, в которых я выиграла, само того не подозревая? Смотри. Первый — это когда нас на площади отбирали. Тут смотрели на внешность, чтобы лицо было привлекательно, фигура красивая, походка легкая, плавная. Любомира загибает пальцы, а у меня глаза становятся размером с половину лица. Второй — это когда загружали сундуки и готовились к поездке, говорит Мира. Тут смотрели, не суетлива ли девушка, как держит себя, разумно ли поступает, как со слугами себя ведет. Не может быть, поражаюсь я, никогда бы не подумала. Только мне кажется, что этот конкурс еще тоже не окончен. Вообще этот этап будет до приезда в столицу, подтверждает мои догадки мира. А последний – это умение готовить в походных условиях. Только эти конкурсы и все? Нетерпеливо спрашиваю я. Плохо приготовить я при всем желании не смогу. Мне же это тоже придется есть. А тебе мало? Удивленно спрашивает Мира. Не все их прошли, если ты заметила. Я думала, что наша дорога будет сплошным испытанием. Отвечаю я. Во всяком случае, я знаю только о них. Может, конечно, еще что-то есть. Задумчиво говорит Любомира, пожимая плечами и лукаво добавляет например, находить общий язык с дружиной князя. Она сдержанно хихикает, прикрыв рот ладошкой. И так заразительно у нее выходит, что я тоже начинаю смеяться. «Я вижу, что тебе уже лучше», — раздается у нас над головами суровый голос. «Слишком поздное замечание нависшего над нами Ярова. Мы обрываем смех и смотрим на него в ожидании распоряжений». «Перебирайтесь в экипаж и смотри мне, покрой голову, чтобы солнечный удар не хватил». Я киваю, непроизвольно прикрывая голову руками. Яры прячет улыбку и добавляет. «К воинам, чтобы не приближалась. тебе понятно?» «Да», — блею я, судорожно кивая. Он уходит, а мы переглядываемся. «Странно», — заметил наше тесное общение с Мичиным и не отругал. «Может быть, мое наказание еще впереди?»